Глава 66. Как ты уговорил их? Этот разговор случился много позже, когда потрясения уже улеглись, и королевство мало-помалу возвращалось к привычной жизни. Первые дни я спала столько, что по дворцу поползли слухи о настигшем меня проклятии. Просыпалась лишь за тем, чтобы поесть, и тут же падала обратно в подушки. Физическое, психическое и магическое истощение разум – это вам не шутка. Вдобавок я подхватила простуду, что делу нисколько не помогало. Эдна вернулась из Линса ухаживать за мной. Лично менять простыни, впихивать наваристый бульон и бдеть у постели, ревниво охраняя покой госпожи. Единственный человек, помимо лекаря, кого она пускала внутрь, — это Дариан. Дело у него было не в проворот, но он всё равно каждый день выкраивал время, чтобы посидеть со мной. Чаще всего заставал спящий, но даже сквозь дрему я чувствовала его присутствие. Три недели спустя я встала на ноги. Отступила противная слабость в мышцах, вернулся здоровый аппетит и способность проходить за раз больше пяти метров. Я навестила на конюшнях серую занозу и притащила ей обещанную морковь. Не грядку, конечно, но лошадка выглядела довольной. Весна к этому времени вступила в полную силу. Распахнутые окна в покоях Дориана выходили на королевский сад. Ветерок доносил густой аромат крошечных цветков, обсыпавших деревья. Радостный птичий щебет сбивал с рабочего лада настолько, что даже маг в итоге отложил перо и перебрался ко мне на диван. С тихим шелестом колыхался тюль за навесок. Солнечные пятна лениво ползли по паркету, перетекали по обивке диванов и кресел. Мне хотелось ухватить этот момент, законсервировать где-то в душе, чтобы в промозглые зимние вечера открывать и греться его теплом. «У меня встречный вопрос. Как их уговорила ты?» Дариан приобнял меня, притягивая ближе. Я отложила раскрытую книжку, в которой не продвинулась даже на страницу за последние полчаса. Только начинала строку, и тут же мысли уносили куда-то далеко. Когда я очнулся, они уже всё решили между собой. Должен признать, ложа ещё никогда не знавала такого единодушия. Только старина-фаршир остался, но он выбрал резерв практически до дна и сам счёл себя бесполезным балластом. Хм, да? Я устроилась поудобнее, сложила его руки у себя на животе. Дыхание слегка щекотало над духом. «Ну, ничего такого не сделало, разве что наорала на них». «Вот как!» В голосе мага слышалась улыбка, и мне тоже захотелось улыбнуться. «Запишем этот способ как самый действенный». Я гладила его пальцы механическим движением, думая о том, что будет дальше. Бриония, которую больше никогда не назовут королевой, потеряла самое ценное, что у неё было какой-то мере ее участь оказалась даже хуже, чем конец постигший герцога Вилфорта. Заточенная в монастырь на самом северном из зеленых островов, остаток своих дней она будет твориться в яде из сожалений и навязчивых мыслей. Ее лишили всех титулов и земель, отобрали родовую фамилию, вычеркнули из древа королевской династии, словно и не было никогда королевы, запятнавшей себя предательством. «На казнь герцога я не пошла». Каким бы чудовищем он ни был, кем стану я, получая удовольствие от чужой смерти? Мне было достаточно знать, что больше этот человек никому навредить не сможет. Порез на моей шее зажил, бледная нитка шрама почти незаметна. Но те 16 человек, которых он прямо или косвенно свёл в могилу, не увидят этой весны. По тайную комнату герцога люди сэра Броуза обшарили сверху донизу и обнаружили яды. Тот порошок, что подсыпали принцу, ту эссенцию, что вдохнул Леонар. Герцог не спешил от них избавляться, лишь надежно упрятал. Бережливость почти умилительная, если не думать о том, что это орудие убийства. И это родвин еще не привел в порядок голубые холмы. Кто знает, сколько скелетов зарыто на заднем дворе. Взгляд остановился на картинах с драконами над столом. Мне все еще нравилось их рассматривать. Каждый раз находилась какая-то деталь, словно скрытая ранее. Сейчас ею оказались металлические браслеты на лапах, и то, что на втором полотне один из удирающих крестьян потерял штаны на бегу. Дориан заметил мой взгляд. «Что такое?» «Ты ведь не любишь живопись», — сказала я и вслепую погладила его по щеке кончиками пальцев. Трогать его лицо почему-то было особенно приятно. Больше никаких картин, даже миниатюр нет, а эти висят. «У меня в тот раз случился приступ сентиментальности», — ответил он. Потерся мою ладонь, как большой кот, а потом в той же кошачьей манере куснул сбоку. Моя прабабка была последней в роду, кто еще сохранял вторую ипостась. Что? Что? Я обернулась и нарвалась на поцелуй. Да подожди, всмы... Так, не сразу, но удалось остановиться. Какую еще ипостась? Ты же читала «Корень мира» изыскания о землях и династиях Великого Регелана» в 24 четырех томах. Он с явным удовольствием произнёс полное название, потешаясь над пафосным стилем автора. В первом томе как раз говорится о драконах-прародителях. «Я думал, это сказка! Но знаешь, во всех культурах вожди приписывали себе особенное происхождение от богов, детей богов, детей-детей богов и драконы в той же куче. Почему-то это поразило меня гораздо сильнее, чем все магические штучки, возможные в этом мире. Удивительная штука человеческая психика. Разумная ящерица с крыльями — наносит ей больший урон, чем возвращение с того света. «Ты бы ей понравилась». «Кому?» Головой я все еще была на стадии осознания. «А, поняла. И чем же?» «Ей всегда нравились люди, которые не желают сдаваться». Дариант вдруг легонько куснул меня за ухо. «Особенно на вкус». Волна удовольствия прокатилась по коже. Я засмеялась и шутливо погрозила ему пальцем. «Но-но, никаких поеданий до свадьбы». «Тогда остается только один вариант». Он отвел прятку с моего лба, от нежного касания стало щекотно. «Знаешь, как звучит свадебная клятва в регелане?» Я фыркнула. «Откуда? Все свадьбы, на которых я могла побывать, мистическим образом сорвались, включая мою собственную». У -у -у, давай ты посидишь в комнате, пока я буду на тебе жениться, а то мало ли». Он получил шлепок в грудь и засмеялся. Потом склонил голову на бок, глаза блеснули загадочными озерами. Заструился шелковый голос. Я выбираю тебя в этот час и клянусь сохранить этот выбор до самой смерти. Я смотрела в его глаза и видела наше будущее. То чутьё, что вело меня, наконец-то свернулось клубком в груди и мурлыкало, безошибочно зная, что вступила на верный путь. Может, и не всё на нём будет похоже на сказку, но вместе мы справимся с любым испытанием. Пройдём его рука об руку, встанем плечом к плечу. Ведь любовь, это снова и снова выбирать друг друга, даже если на кону целый мир. Конец.